Глава с е м н а д ц а т а Замороженный ледяным человеком. С приближением заключительных этапов одного из самых важных, интересных и захватывающих сезонов Формулы-1 стало очевидным одно. Льюису Хэмилтону, независимо от того, сможет ли он завоевать титул, удался самый потрясающий дебютный сезон в истории чемпионата. Тем самым он посрамил всех критиков и сомневающихся. «Маэстро из Макларен хотели заполучить всё». В сентябре 2007 года инсайдер Формулы-1 сказал, что предложения о продолжении карьеры вне Макларен поступали не только Фернандо Алонсо. Относительно будущего испанца каждую неделю появлялись новые предположения. Он мог вернуться в Рено, изо всех сил пытавшихся заманить его обратно, мог взять отпуск на год, мог отработать свой контракт в Макларен до конца. Что же насчет будущего Льюиса? И его, и Энтони, несомненно, раздражало очевидное отсутствие поддержки со стороны Большого Рона, по мнению многих, и то, как противоречиво воспринималось в команде поведение Алонса. Но, по словам некоего надежного источника, за кулисами поговаривали еще об одном возможном сценарии. Феррари через агентов предложили Хэмилтону контракт на три сезона с зарплатой больше 20 миллионов фунтов. Если британцу надоело соперничество, которая с мельбурнского этапа в марте перестала быть только внутрикомандным делом, ему нужно только дать им знать. Хэмилтон в Феррари – сценарий маловероятный. Но уже тот факт, что такое развитие событий всерьез обсуждалось, пусть и шепотом нагнетал дополнительное давление на Денниса в преддверии кульминации сезона. Для Рона тот чемпионат, вероятно, был одним из самых успешных, ведь его воспитанник оправдал ожидания. Но непрекращающиеся спекуляции журналистов по поводу внутрикомандной политики и шпионский скандал с ф е р р а r i подпортили впечатление. Разговоры о своем будущем подогрел сам Льюис, когда накануне Гран-при Турции признался, что не прочь покинуть Британию и начать новую жизнь в Швейцарии. «Стоит мне приехать в Лондон, как рядом тут же из ниоткуда вырастают папарацци. Я всерьез подумываю над тем, чтобы уехать из Британии. Жить в Лондоне было моей мечтой, но это становится все сложнее». Газеты во всех подробностях разобрали мой недавний отпуск на юге Франции. Я пытался отдохнуть, но не мог даже просто поплавать, потому что журналисты не выпускали меня из виду, хотели получить миллион снимков. Если я не могу жить нормальной жизнью, получать от нее удовольствие, не попадая в таблоиды, просто нужно подождать и посмотреть, на самом деле от журналистов зависит, уеду я или останусь. Не самые мудрые и продуманные слова в некотором смысле. Они вызвали первую настоящую критику прессы в адрес Вундеркинда. В газетах смотрели на ситуацию так. «Хочешь жить в Швейцарии рядом с Михаилем Шумахером и Кимми Райканеном? Пожалуйста!» «Только не начинай ныть! Не можешь выдержать славы, нечего и соваться!» Журналисты, прекрасно зная, что интересно публике, всегда упрекают звезд, когда те жалуются на внимание фотографов или репортеров. По их убеждению, интерес прессы – часть понятия «публичная фигура». На фотографиях с того отдыха на юге Франции Хэмилтон был запечатлен купающимся в море Сарой Ойех, дочерью Мансура Ойеха, с о в л а д е л ь ц е Макларен. Льюис отрицал, что встречается с девушкой, но журналистов это не останавливало. Такое поведение представителей прессы сильнее всего выводило Хэмилтона из себя. Гонщик заявил, что 18-летняя Сара помолвлена, и сразу же добавил «Я не плейбой». «Ходят слухи, что я встречаюсь с Сойих, но это неправда. На днях я вообще ходил в кино с лучшим другом, его невестой и моим приятелем Мохаммедом, а в газетах написали, что я был с этой девушкой, подразумевая, что я, значит, изменяю кому-то другому. Но это неправда, это не имеет ко мне никакого отношения». Однако сам факт слухов об отношениях Льюиса и Сары подтвердил то, о чем многие уже давно догадывались. х е м и л т о н расстался со своей давней подругой д ж о д и э й Ма. Представитель гонщика сказал, да, они расстались, но сохранили теплые отношения. Тем не менее, мои знакомые в Гонконге говорили, что для Джоди тот разрыв стал ударом. Она была безутешна, Джоди искренне верила, что у них есть будущее, сказали мне. В прошлом месяце Льюис был замечен на заднем сиденье такси с поп-певицей Наташей б е д и н г ф и л д а потом и с гламурной моделью Дэниел Ллойд, участницей реалити-шоу «Большой брат знаменитости». Хотя сам Хэмилтон заявлял, что ни с той, ни с другой девушкой никаких романтических отношений у него нет. Казалось, что в с е это опутало сенсационного мальчика-дебютанта, когда цирк Формулы-1 направлялся в азиатскую часть Стамбула для двенадцатого Гран-при сезона. На трассу Льюис приехал в четверг утром, перед практикой, и под палящим солнцем оценил трек протяженностью 5,38 км, который был спроектирован Германом Тильке, архитектором, создавшим новые трассы Формулы-1 в Малайзии, Бахрейне и Китае. Хэмилтон признал, что увиденное ему понравилось, и, по его мнению, на этом треке он способен увеличить отрыв а т л о н с а в чемпионате, который тогда составлял 7 очков. Его оптимизм был основан на том, что в 2006 году в рамках GP2 ему удалась здесь отличная гонка. Тогда, благодаря сумасшедшим обгонам, Льюис умудрился занять на Истанбул-парк второе место, несмотря на разворот на втором круге. Интересно, что на пресс-конференции, предшествующей Гран-при Турции 2007, в своей любви к этой трассе признался Филиппо Масса. Он отметил «Этот трек особенный для меня». В прошлом году именно на этой трассе я завоевал свой первый пол и первую победу. Это незабываемо. Мне нравится здесь. Нравится страна, город и особенно трек. Он очень сложен для пилотов. Надеюсь, в воскресенье у меня получится показать отличный результат. Да, именно в Стамбуле 12 месяцев назад великолепный молодой бразилец о д е р ж а л первую для себя победу на Гран-при Формулы-1 и аналогичный успех в воскресенье 2007 года обеспечит ему возвращение в борьбу за титул. Он был темной лошадкой и имел все шансы спутать карты и Хэмилтону, и Алонсо. Масса дружит с Льюисом, возможно, это лучший друг б р и т а н ц е в в Формуле-1, и в том сезоне они оказались в похожем положении. Бразилец тоже считался вторым номером, а первым в команде была безоговорочная звезда Райканин. И Филиппе тоже выступал достаточно хорошо, чтобы не уступать своему более титулованному напарнику. А лучше наставника, чему Массе трудно найти. Ему помогал Михаэль Шумахер. К окончанию воскресной гонки в Стамбуле Льюис поймет, беспокоиться ему нужно не только Абалонса. Масса снова доказал свою состоятельность. Кстати, Абалонса и его отношениях с напарником. На той же пресс-конференции ф и л и п п ы спросили, окажется ли, по его мнению, Разногласия между гонщиками Макларен в конечном счете полезными для Феррари, для него и для Райканена. «Надеюсь, что да», — ответил бразилец. «Но посмотрим. Мы ведь даже не знаем, что именно случилось. Конечно, между гонщиками в Макларен серьезная конкуренция, но конкуренция высока во всей Формуле-1». Разумеется, перед Гран-при Турции по настоянию Большого Рона в Макларен постарались расставить все точки над «и» между Алонсо и Хэмилтоном, вызвав их на разговор. льюис объяснил Мы оба очень хотим побеждать, ни о какой теплой дружбе между нами не может идти речь. Я извинился, он извинился, и мы решили, что покончим с этим и просто будем работать до конца сезона. После предыдущего гран-при казалось, что хуже наши отношения быть уже не могут, но мы не ругались, встретились и нормально поговорили. Льюис сказал, что беседа получилась по-настоящему конструктивной, и оба пилота заявили отношения в норме. Когда о том разговоре спросили Алонсо, испанец ответил лишь следующее. «У меня с Макларен долгосрочный контракт, и на данный момент я не собираюсь менять команду». Встреча проходила без Рона, но он сказал, «Мы лидируем в обоих чемпионатах. Конечно, сложно, когда в команде такое напряжение, хотя иметь двух высококлассных гонщиков — это, разумеется, здорово, но мы должны просто продолжать работать». «Важно осознать, что в ситуации, сложившейся после венгерского гран-при, виноваты все, и каждый должен стараться, чтобы подобные вещи не повторились в дальнейшем». Босс Макларен открыто говорил, «Оба пилота хотят выигрывать, и их спортивная злость будет оставаться на трассе». Рассуждая о внутрикомандной политике, Деннис был непреклонен. «Главное — соблюдать равенство и решать проблемы по мере их поступления». Дэвид Култхарт, который выступал за Макларен на протяжении девяти сезонов, сказал журналистам, что не сомневается, если кто-то и может обеспечить мирное сосуществование этих двоих, то это Деннис. У Рона побольше опыта, чем у любого другого босса команды в плане урегулирования подобных проблем. Я помню, как не могли поладить просто с е н н а и уверен, что вражда между напарниками случалась у Макларена раньше. Ники Лауда, трехкратный чемпион мира, раскритиковал В интервью BBC Radio 5 Live л а у д а сказал, что испанец должен перестать жаловаться. Алонсо придумывает себе оправдание за оправданием. Пусть лучше сосредоточится на том, чтобы показывать более высокую скорость, чем жаловаться, ныть и б р ю ж ж а т ь Испанец вполне может проиграть, если продолжит искать причины своих неудач где-то на стороне. Ведь Хэмилтон безупречен, он полностью сконцентрирован на своей работе в гонке и быстр. Именно это нужно сделать и Алонсо. Днем позже, во время первой практики, Фернандо, казалось, прислушался к этим словам. В Стамбуле он стал третьим, опередив Льюиса, но уступив в Массе и р а й к а н и н у который установил лучшее время в самом начале. К концу второй сессии, в тот же жаркий день, Хэмилтон в блестящем стиле улучшил результат. Он оказался первым, обойдя р а й к а н и н а Масса стал третьим, а Алонсо опустился на шестое место. Испанец сказал, «Сегодня на трассе довольно сложные условия». «Утром на первой тренировке было скользко, но мы кое-что исправили, и это вроде сработало. Днем подул очень сильный ветер, и начались проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Над этим будем работать ночью. Здесь мы определенно среди лидеров, но все понимают, что обыграть Филиппа и к и м и будет очень сложно». Льюис добавил, «Тренировками я пока доволен, тем более, что условия сегодня не идеальны. Жаль, что обе сессии были прерваны, но мы продуктивно поработали и добились определенного прогресса». В субботу утром мальчик из Тивениджа по-прежнему лидировал, обходя соответственно Массоу р а й к а н и н а и а л о н с а Время Льюиса 1:27,325 тыс.ных, я ч что на 0,41 тысячную секунды лучше, чем у Филиппы, и на 0,1 д е с я т секунды, чем у Кими. Фернандо отстал от стремительного британца на 0,4 секунды. Однако в квалификации л ь ю и с а завоевать пол не удалось. Его отобрал Масса, и ничего хорошего это не предвещало. Филиппо показал время 1,27 и 329 тысячных, Льюис, ставший вторым 1,27 и 373 тысячных, а третье и четвертое места заняли, соответственно, р а й к а н и н и а л о н с о Отметим, что во время квалификации команда обеспечила и Льюиса, и Фернандо отдельными боксами со своими механиками. Конечно, сделано это было, чтобы избежать повторения ситуации, случившейся в Венгрии, когда Алонсо заблокировал Льюиса на п и т л е й н е Хэмилтон сказал, «Команда решила, что проще организовать две бригады механиков, и все прошло отлично. Возможность таких решений – одно из преимуществ современных автодромов вроде Стамбула. На них п и т л е й н и боксы намного больше, чем на старых трассах, значит, если нужно, команды могут разместить две бригады механиков». завоевав поул масса сказал в этом году результаты в квалификациях очень плотные завоевать поул всегда трудно весь у и к е н д я показываю неплохие результаты баланс был хорошим и я просто смог показать максимум в нужный момент сложно постоянно не терять концентрацию и не допускать ошибок у нас отличная машина но гонщики макклаren будут очень серьезными соперниками своим результатом был удовлетворен льюис перед квалификацией я понимал что у меня неплохой темп Чувствовал себя вполне уверенно. И хорошо, конечно, что я обыграл Фернандо. Он с каждым днём все сильнее и сильнее. Хотя поначалу казалось, что темп Хэмилтона недостаточен, Льюис был очень доволен, что смог его улучшить и финишировать выше Алонса. Спокойствие британцу, очевидно, придавал и тот факт, что благодаря опыту GP2 он знал, где и как на этой трассе удобнее обгонять. На некоторых треках почти невозможно подобраться близко к сопернику. Здесь это сложно, но реально. «У нас отличная машина, отличная стратегия, и я с нетерпением жду сражения в гонке». Льюис, как всегда, благодарил свою команду, которая так много работает. Некоторые механики трудились без выходных, чтобы успеть подготовить машину к турецкому Гран-при. Удовлетворенным остался и Алонсо, хотя занял в квалификации лишь четвертое место. Испанец сказал, «Я доволен тем, как прошла квалификация». На последний быстрый круг я выбрал оптимальные шины Bridgestone Potenza, но мне кажется, дело было не в них. Этот круг, если честно, получился довольно нервным. Мы запланировали его на самый конец сессии, так что до окончания квалификации у меня оставалось буквально пара секунд. К тому же Фернандо попал в трафик, и все эти факторы, видимо, помешали ему улучшить свое время, в результате чего он стал четвертым. Конечно, испанцу также поднял настроение особенный подарок, который преподнес ему большой р о н в честь с о 0 о г о Гран-при в карьере гонщика. Алонсо вручили огромную металлическую модель болида «Мерседес Бенц» 1954 года выпуска, и он улыбнулся шутке Денниса. «Теперь у него будет чем в нас запустить». На следующее утро от шуток не осталось и следа. Напряжение стало таким же безумным, как температура на трассе. К концу дня, получившегося у Льюиса сложным, Алонсо сократил отрыв в чемпионате до пяти очков. Хэмилтон хорошо вел гонку и имел все шансы закончить ее на удовлетворительном третьем месте, но на сорок третьем круге за пятнадцать до финиша получил прокол. Жестокий удар для британца. Пока Льюис возвращал машину в боксы для замены правой передней шины, он видел, как мимо проносится Алонсо. Но отдадим Хэмилтону должное. Он принял правильное решение, вернувшись в боксы, потому что впереди у него оставалась еще треть круга, на которой нужно было как-то управлять болидом. К сожалению, кроме прокола, у Льюиса возникли проблемы с аэродинамикой передней части Макларен. В итоге он стал пятым, Алонсо третьим, Аник Хайтфельд четвертым. От победителя гонки «Массы» Алонсо отстал на 26,1 секунды. Вторым финишировал Кимми Райканен «Ледяной человек». проиграв напарнику две, две секунды у феррари таким образом был победный дубль этот успех стал для бразильца пятым в карьере и т р е т ь и м в сезоне благодаря чему он поднялся на третье место в чемпионате обойдя райканина кроме того подобный результат в гонке означал что в кубке конструкторов отстаание в феррари от маккларен сократилось до 11 очков принять случившееся льюису было сложно просто так вышло неудачи случаются Я по-прежнему лидирую в чемпионате с отрывом в пять очков. Ничего еще не решено. О лопнувшей шине Хэмилтон сказал. Команда фантастически провела весь уикенд, мы не уступали ф е р р а r i по темпу, но когда отстаешь, прижимная сила немного теряется. Почти всю гонку нам удавалось не отпускать ф е р р а r i Я видел, что от шины отлетело несколько кусочков, а потом, когда затормозил перед девятым поворотом, она просто лопнула. Мне повезло, что я не вылетел на гравий и смог вернуться в боксы, так что в итоге потерял только две позиции. Роль прорицателя взял на себя Норберт Хаук, директор Mercedes Motorsport, проанализировавший гонку таким образом. Жаль, что Льюис получил прокол. Из-за этого он не смог финишировать на подиуме, и все же Хэмилтон заработал четыре важных очка, хотя условия были очень сложными. В конце чемпионата именно такие мелочи могут решить судьбу титула. Алонсо повезло, и испанец это понимал. д а проблемы с шиной Льюис снова был лучше двукратного чемпиона мира, Фернандо признал. Не очень-то приятно, когда в первом же повороте тебя обгоняют две машины, и ты оказываешься шестым. Остается только надеяться на чудо, и тут Хэмилтон получает прокол. Я бы не поверил, если бы на втором круге мне сказали, что окажусь на подиуме. Потом Льюису напомнили, что в подобной ситуации в 1986 году на этапе в Аделаиде шина лопнула и у Найджела Мэнсела и тем самым лишила британца шансов на чемпионство в его дуэли с Алином Простом. Неужели от этого Хэмилтону стало не по себе? Нет, совсем нет. Я этого не помню, мне ведь тогда был только год. Мальчик, который в свой дебютный сезон влетел в Формулу-1 подобно урагану, был не робкого десятка. До победы в чемпионате, несмотря на выдающиеся достижения, Льюису было еще далеко, м о его характер сильно изменился. Формула-1 закалила юношу и сделала сильнее, теперь он сам поверил, что может выиграть титул. Хотя столько месяцев сдерживал свои амбиции. Однако после того, как в Монце Льюис стал вторым, а Фернандо победил, сократив свой отрыв в чемпионате с пяти очков до трех, Хэмилтон почувствовал, что сбился с курса. Он признавался, что несколько опасается трех последних гонок в Японии, Китае и Бразилии, ведь ни на одной из этих трасс никогда не выступал. Однако Льюису победа казалась вполне реальной. Все-таки я надеюсь, мы узнаем чемпиона еще до финальной гонки в Бразилии. Верю, что к этому времени титул уже будет моим, но по сути не так важно, когда это произойдет, главное стать чемпионом. Отправляясь в Японию на первую гонку из трех оставшихся в его дебютном сезоне, Льюис старался казаться хладнокровным, однако напряжение зашкаливало. Гонка на Фудзи с п и д w a y должна была состояться 30 сентября в воскресенье, и нельзя не вспомнить, что к тому времени прошло уже два месяца с тех пор, как Хэмилтон в последний раз выигрывал Гран-при. Победу в Венгрии Льюис одержал 5 августа, через неделю после того, как вылетел с н ю р б у р г р и н г а на Гран-при Европы и смог стать лишь девятым. После Венгрии он финишировал пятым в Турции, вторым в Монце и четвертым в Бельгии. На гран-при Японии Хэмилтон оказался фактически в западне. Когда сезон только приближался к своей захватывающей кульминации, казалось, что последние гонки превратятся в победное шествие Льюиса, а они получились нервными и суетливыми, к тому же сам он словно превратился совсем в другого человека. не п о х о ж е г о на того кто так великолепно начал свой дебютный сезон девять раз подряд заехав на подиум в первых же девяти гонках так что же пошло не так почему явный фаворит проиграл на финишной прямой сезона будем честны этот вопрос вполне справедливо задать самому льюису куда подевались те напор и неудержимость которые поразили нас в начале года почему он вдруг начал ошибаться и принимать неправильные решения Возможно, причины этого – отсутствие опыта, огромное давление, которое в конце концов стало чрезмерным, усталость от насыщенной внегоночной жизни и, конечно, шпионский скандал, тоже изрядно потрепавший ему нервы. В конце сезона выдерживать все это стало слишком сложно. Льюис начал допускать ошибки и принимать нехарактерные для него рискованные решения. Шпионский скандал продолжал преследовать Макларен, и это нервировало Хэмилтона. Хотя в интервью он говорил, что не придает разбирательствам слишком большого значения, в глубине души, судя по всему, Льюис действительно боялся дисквалификации, боялся, что это может поставить крест на его мечте о титуле. Хэмилтон присутствовал на внеочередном заседании Всемирного совета по автоспорту 13 сентября в Париже. Ни его, ни Алонсо вердикт не коснулся, однако на команду был наложен рекордный штраф почти в 50 миллионов фунтов. Кроме того, Макларен дисквалифицировали в Кубке Конструкторов сезона 2007. Деннис, возмущенный и расстроенный, с трудом подбирая слова, со слезами на глазах, сказал журналистам. «Самое главное — это то, что мы можем участвовать в Гран-при на этой неделе до конца сезона и в каждом сезоне. Однако я убежден, что мы не заслуживаем полученного наказания, как не заслуживаем и такого удара по репутации». Доказательства, которые в ф и были представлены нашими пилотами, инженерами и другими членами команды, явно свидетельствуют, что мы не использовали конфиденциальную информацию конкурентов, чтобы получить преимущество. Мы никогда не отрицали, что один из наших сотрудников хранил у себя бумаги f e r р а r i Вопрос в другом. Была ли эта информация использована Макларен? Нет. И сегодня наша вина не доказана. И все же, несмотря на все сложности и неудачи конца сезона, по крайней мере в Японии Хэмилтону удастся повернуть время вспять и каким-то образом, забыв обо всех проблемах, сосредоточиться на своей гонке. Как мы уже говорили раньше, настоящие испытания невероятно мобилизуют Льюиса. Благодаря этому он одержал свою четвертую и последнюю победу в сенсационном дебютном сезоне. Что, по крайней мере на бумаге, превращало удержание титула в последних двух гонках в простую формальность. В субботу днем на горе Фудзи Льюис завоевал свой пятый в сезоне пол, показав время 1,25 и 368 тысячных, вторым на стартовой решетке стала Лонса 1,25 и 438 тысячных, третьим Райканин 1,25 и 516 тысячных, а четвертым Масса 1,25 и 765 тысячных. «Да, Большая Четверка была в полной готовности к заключительным трём гонкам сезона. А такого прекрасного настроения у Хэмилтона, как на пресс-конференции после квалификации, не видели со времён Гран-при Венгрии. Британец сказал, «У нас получилась отличная гонка. Начало этого уикенда вообще складывается лучше, чем обычно, и сегодня с машиной тоже полный порядок. Условия оказались не самыми простыми». В тренировках трасса была сухая, а утром мы не имели возможности попробовать трек, но здорово, что команда фантастически поработала и подобрала идеальные настройки. Когда ты на трассе, ты не знаешь всей обстановки, не знаешь, сколько у тебя времени, ориентируешься только по питборду. Парни рассчитали все до мелочей, и я смог выжать из этого максимум». Льюиса спросили, чувствует ли он теперь давление. Британец ответил л Если честно, я совершенно спокоен, а после этого уикенда, надеюсь, еще больше успокоюсь. У меня идеальная позиция. Конечно, эти двое, Алонс и Райканин, наступают мне на пятки, но я не очень волнуюсь. И опять же, я вижу, что у нас отличная машина. Завтра предстоит серьезная битва, результаты такие плотные. Главное для меня войти в первый поворот лидером и увеличить отрыв от остальных». Важнейшим фактором в воскресенье также станет погода и умение команд вести гонку в дождь. Многих болельщиков со стажем поразило, как хладнокровно Хэмилтон может выступать под таким гигантским давлением. Кроме того, это была первая победа б р и т а н ц е в в дождь, и он, конечно, заслужил комплименты и поздравления, ведь за два часа в сложных условиях не ошибся ни разу. Сразу после начала гонки в невыгодном положении оказались р а й к а н и н и Масса. Они выбрали промежуточные шины, а не экстремальную дождевую резину, чего требовал гоночный директор Чарли Уайтинг. Уже через два круга гонщикам «Феррари» приказались заехать в боксы, и с тех пор Райканин и Масса все время были в роли догоняющих. Потом, на сорок р п е в о м круге, Алонсо потерял управление на мокрой трассе и врезался в стену перед шестым поворотом. Как сказал испанец, машина начала скользить по воде и влетела в отбойник. Вторым после Хэмилтона стал в итоге Хейки к о в а л а й н и н уступивший 8,377 секунды, с а т р е т ь е м Райканин. Если бы Льюис и Фернандо посмотрели запись гонки, они могли бы почерпнуть оттуда кое-что полезное для себя. Пока напарники по Макларен продолжали борьбу за лидерство, масса помог Райканину. За 10 кругов до финиша Филиппо ушел на п и т с т о п чтобы пропустить Кими на третье место. Учитывая, что судьбу титула в конечном итоге решила одно очко, Со стороны бразильца это был важнейший, вне сомнений, великодушный жест. После гонки Льюис не мог сдержать радости от первой победы почти за два последних месяца. Он признал, что управлять болидом в дождь было непросто. «Много раз я думал, что гонку стоит остановить. Иногда было совсем сложно. Иногда трасса немного подсыхала и становилась попроще. Я не мог дождаться, когда машина безопасности уйдет и гонка начнется. Потом прессинга со стороны Фернандо уже особо не чувствовалось». Я экономил топливо и увеличивал преимущество. Затем мне сказали, что он вылетел с трассы, вернулся, но потерял несколько позиций. Условия были ужасными, и мне вообще повезло, что я смог финишировать после того, как столкнулся с Робертом Кубицей на 34-м круге. Гонщик, который идет сзади, особенно в таких условиях, должен быть осторожен, мне показалось, что на такой риск Роберту не стоило идти, и все же я смог остаться в гонке и финишировать». Такое чувство, что это самая длинная гонка в моей жизни, ведь дважды появлялась машина безопасности. Условия были очень сложными, и я так счастлив, что победил. Результаты означали, что теперь в чемпионате Хэмилтон опережал а л о н с а на 12 очков, а р а й к а н и н а на 17. При этом в двух оставшихся гонках в Китае и Бразилии разыгрывалось лишь 20 очков. Льюис мог упустить титул только по какому-то невероятному стечению обстоятельств. По моему мнению, тот успех Хэмилтона в Японии в сложнейших условиях под давлением напоминал его дебютную победу в Монреале в начале сезона. Но уже в следующей гонке в Китае этот ничем не омраченный триумф сменился жестоким разочарованием. Первый раз в карьере Льюис не закончит гонку на Гран-при Формулы-1. В Шанхай Хэмилтон приехал, излучая уверенность. Вот тот самый миг, когда он застолбит за собой титул чемпиона. Именно ради этого он работал многие годы, и м е н н о здесь наступит судьбоносный момент. Ведь дело в шляпе, ему осталось только прийти, забрать титул и увезти его домой. По такому сценарию все и шло в субботу. Льюис, как положено, завоевал свой шестой пол у в сезоне, показав одну тридцать пять и девятьсот восемь тысячных. За ним следовали, соответственно, Райканин, Масса и Алонса, но похоже, что это уже не имело никакого значения. Победа и корона его, о чем сам Хэмилтон сказал в тот же день после квалификации. Отличная квалификация для меня и для команды. Я был почти уверен, что наша скорость позволит обойти ferrari, но они выглядели отлично, особенно в быстрых поворотах. Первый быстрый круг я показал на компаундах Бриджстоун-Потенза, до сих пор эти покрышки казались самыми надежными. Но последний круг мы решили сделать на дополнительном комплекте, и, к счастью, не ошиблись. Завтра я жду очень напряженной борьбы. «Но у нас отличная стратегия, и, думаю, все будет хорошо». Однако, несмотря на отставание в 17 очков в чемпионате, р а й к а н и н тоже удивительным образом излучал уверенность, хотя в тот момент заметили это немногие, ведь большинство экспертов уже были убеждены, Фиен больше не конкурент. Кимми сказал, Конечно, стартовать с Поула было бы лучше, но в таких условиях и второе место хороший результат, особенно если учесть, что никто не знает, сколько топлива используют первые 10 гонщиков. Никаких проблем с управляемостью машины нет. В этот уикенд мы показали, что с нами стоит считаться в любую погоду, и в дождь, я думаю, ничего не изменится, а он, видимо, пойдет. Я уверен в себе. Мы знаем, что ситуация в чемпионате сложная, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы выиграть. Это ему действительно удалось, и через сутки ледяной человек записал на свой счет пятую победу в сезоне и четырнадцатую за всю карьеру, сократив отставание от Хэмилтона в чемпионате всего до семи очков после того, как британец не смог финишировать из-за разворота на тридцатом круге. Вторым стала Лонса, теперь от Льюиса его отделяло всего четыре очка, третьим – масса. Такого развития событий сложно было ожидать. В начале гонки на мокром треке Хэмилтон доминировал, но затянул спидстопом, износив дождевую резину. Еще одна ошибка британца — попытка не отпускать Кими Райканена. Если бы Льюис оценил положение дел в целом, он понял бы, что в этом нет необходимости. Из-за такой тактики шины изнашивались еще сильнее, а к тому времени они уже были в плохом состоянии, и на 30-м круге эти просчеты жестоко аукнулись Хэмилтону. Покрышка правого заднего колеса болида Льюиса была почти полностью разрушена, и, пытаясь заехать на пит-лейн, он вылетел на гравий и впервые в сезоне не закончил гонку. Маршаллы попытались вытолкнуть его обратно на трек, но это было уже невозможно. После гонки Мартин Уитмарш, босс Макларен, постарался убедить всех, что вины Льюиса в случившемся нет. «Сейчас мы понимаем, что слишком долго не звали его на пит-стоп, шины у него были уже очень изношены». «Такое решение целиком наше. Мы постоянно отслеживали прогноз погоды, не хотели ставить Льюиса не ту резину». Сам Хэмилтон постарался не показывать разочарования, отметив, что предстоит еще одна гонка, в которой ему нужно просто завершить начатое. Кроме того, он подчеркнул, что в неудаче команда не виновата. «Шины уже были просто в клочья. Так случается. Мне очень жаль, что я не показал результат для команды, но я все еще могу стать чемпионом, не переживайте». Поначалу гонка складывалась отлично, но мы не знали, начнется дождь снова или нет. Шины все больше и больше изнашивались, и когда я отправился на п и т с т о п было чувство, что я еду по льду. Заднюю часть болида занесло, что тут поделаешь. Даже зеркала были слишком грязные, ничего не видно. Просто я почувствовал, что шины совершенно не держат трассу. Как раз на том круге, когда я поехал в боксы, очень жаль, но впереди еще одна гонка. Вылезая из кокпита, я был ужасно разочарован, ведь за весь сезон ни разу так не ошибался. И вот облажался здесь, заезжая на питлейн. Нет, такого со мной еще не случалось. Наконец, перед тем, как команды уехали из Китая, несколько настораживающих слов произнес Кими Райканин. «Я невероятно рад. Это просто великолепный результат как для меня, так и для всей команды. Парни поработали отлично. Победа здесь нам была очень нужна, и мы ее добились». На старте гонки у меня возникли серьёзные проблемы с недостаточной поворачиваемостью, но потом всё более-менее наладилось. Я одним из последних поменял резину на сухую и очень кстати, потому что скоро снова пошёл дождь. Даже после второго пит-стопа недостаточная поворачиваемость ощущалась, но, как и в начале гонки, постепенно всё пришло в норму. Я знал, что Алонсо очень быстр, но полностью контролировал ситуацию. В целом машина отлично вела себя как на мокрой, так и на сухой трассе. На прошлой неделе на треке Фудзи нам не повезло, но здесь все сложилось удачно. Сегодня мы еще раз увидели, в Формуле-1 может произойти все, что угодно. Ситуация в чемпионате по-прежнему не очень выгодная, но я постараюсь сделать максимум, чтобы победить в Бразилии, хотя и понимаю, итоговый результат зависит не только от нас. Будет настоящая битва, очень интересная и непредсказуемая. Получилось все действительно так, и даже еще невероятнее. потому что 21 октября 2007 года в Бразилии один из самых великолепных сезонов в истории Формулы-1 подошел, наконец, к своей фантастической кульминации. Благодаря Льюису Хэмилтону автогонки резко изменились, и британец поучаствует в заключительном акте г р а м ы Но, к глубочайшему сожалению, последнее слово останется не за ним. Нет, оно останется за гонщиком, которому удалось подкрасться в последнюю минуту и увести титул за Кими р а й к а н и н о м скромным, остроумным, несколько флегматичным финном. Приезд Льюиса в Сан-Паулу ознаменовал и важную главу в его собственной жизни. Казалось, что британец в каком-то смысле замкнул круг. Он здесь, в родном городе человека, чье легендарное мастерство так вдохновляло Хэмилтона, человека, во многом благодаря которому Льюис и начал активно заниматься автогонками, в родном городе великого покойного а э р т о н а Сенны. Еще до приезда в Бразилию Льюис позвонил сестре а э р т о н а Вивиан, чтобы спросить, не будет ли она против, если он посетит могилу своего кумира. Женщина, разумеется, дала разрешение, но боссы Макларен предупредили гонщика, что он тут же станет магнитом для папарацци, и Льюис решил не торопиться. Он сказал Вивиан, что придет на кладбище Марумби в другой день, когда удастся избавиться от назойливых журналистов. После знакомства с Хэмилтоном, п я я т и д е с т и л е т н я я Вивиан говорила в интервью Сан, «Льюис позвонил, чтобы узнать, можно ли ему прийти на могилу Айртона. Нам было очень приятно, что в такой важный момент своей карьеры Хэмилтон думает о моем брате. Я уверена, что Айртону Льюис бы очень понравился, как и гонщик, и как человек. Если бы он сегодня был с нами, то сказал бы Хэмилтону, «Будь самим собой, потому что ты чемпион». «Неважно, выиграешь ли ты титул сейчас или в следующий раз, Льюис очень напоминает мне брата. Айртон никогда не стремился стать звездой, его не волновали ни деньги, ни слава. Он просто хотел побеждать, хотел быть лучшим, как Льюис. Хэмилтон просто невероятно талантливый, и он старается извлечь максимум из своих возможностей. Но еще он простой, хороший парень, и Айртон был таким же». У Льюиса нет звездной болезни, я поняла это по его глазам, когда мы встретились. Трудно сравнивать их мастерство на трассе, но у Хэмилтона, безусловно, фантастический талант. Но в тот уикенд для завоевания титула в Интерлагасе одного таланта оказалось недостаточно. Хэмилтон потерпел неудачу в последней битве. В субботу в квалификации он стал вторым следом за массой, Райканен третьим, а Алонсо четвертым. Но повторить этот результат в гонке британцу не удалось. Когда его спросили, что он чувствует накануне самого важного дня в своей жизни, Льюис ответил, «На самом деле я весь как на иголках. Конечно, волнуюсь, но в себе уверен. С машиной все отлично, трасса мне нравится, кухня здесь прекрасная, а болельщики такие эмоциональные, и британские флаги я тоже видел. Круто, что здесь нас поддерживают». Но гонка в Интерлагасе оказалась для Льюиса разочарованием. Он стал лишь седьмым. тогда как к и м и р а й к а н е н еще на старте, считавшийся аутсайдером в борьбе за чемпионство, удивил всех, завоевав победу, а вместе с ней и свой первый титул чемпиона мира. Вторым в гонке финишировал Масса, а третьим — Алонсо. Такой результат означал, что Кимми получил в чемпионате 110 очков, всего на о д н о очко больше, чем Льюис и Алонсо. Второе место в итоге занял Хэмилтон, благодаря большему количеству вторых мест. С самого начала гонка у Льюиса не задалась. Он плохо ушел со старта и, готовый к битве, р а й к о н и н опередил его перед первым поворотом. Благодаря великолепно рассчитанному торможению Финна вперед по внутреннему радиусу проскочил еще и Алонсо, и в этот момент неопытность Хэмилтона помешала ему трезво оценить ситуацию. Британец шел четвертым после массы Райканина и Алонсо. Но, казалось, кровь ударила Льюису в голову, когда он попытался обойти Фернандо по внешнему радиусу, из-за чего в итоге вылетел с трассы. Вернувшись, Хэмилтон откатился на восьмое место, но на восьмом круге его ждало еще одно разочарование. Из-за отказа бортовой электроники б о л и т потерял темп. Льюису удалось вернуться в битву, но теперь он был лишь восемнадцатым, потеряв сорок секунд. От этой катастрофы оправиться Хэмилтон уже не смог, хотя мы должны отдать ему должное. Льюису удалось подняться на седьмое место. Победителем гонки и всего чемпионата стал Райканен после того, как Масса пропустил его вперед на втором раунде пит-стопов. Невероятные приключения дерзкого дебютанта Льюиса Хэмилтона заканчивались не так, как ему хотелось бы. Но был ли это провал? Давайте вернемся в реальность. В своем фантастическом дебютном сезоне он занял второе место в борьбе за титул, опередив своего напарника, двукратного чемпиона мира, и уступив победителю всего одно очко. Да и весь сезон, весь сезон получился таким незабываемым в основном из-за подвигов стивенической ракеты. Не обошлось даже без заключительного драматического штриха, когда выяснилось, что официальные лица изучают топливо, которое использовали «Вильямс» и «БМВ Саубер», А ведь гонщики именно этих команд заняли четвертое, пятое и шестое места. Если бы их дисквалифицировали, корону получил бы Льюис. Но британец заявил, победу надо добывать в гонке. Для Рейкани на этот день стал триумфальным. И ф и н сказал, у нас было не самое выгодное положение, но мы не переставали верить, что сможем вернуться в борьбу и показать свой максимум. Несмотря на трудности, мы поддерживали друг друга и не сдавались. Мы много работали и изменили ситуацию в свою пользу. За сезон к и м и выиграл шесть гонок, и этот титул заслужил. Даже а л о н с о с достоинством воспринял поражение, признав, «У всех бывают взлеты и падения, черные и белые полосы. Ни для кого не секрет, что в команде у меня случались конфликты, но мы все вместе старались показать свой максимум и стали третьими в чемпионате. Воспоминания от этого сезона у меня останутся прекрасными прекрасными». но они не сравнятся с великолепными воспоминаниями Льюиса Хэмилтона. Мальчик, который, как казалось, появился из ниоткуда и добрался до вершины, сделал сезон незабываемым и для всех нас. Он невероятно достойно вел себя, несмотря на постигшее его в Интерлагосе горькое разочарование и крушение всех надежд. «Конечно», — сказал Льюис, — «я очень расстроен итогами гонки, я так долго лидировал в чемпионате, но выиграть его не смог». И все же нужно здраво оценивать весь сезон. Этот год был для меня дебютным в «Формуле-1», и в целом он получился просто феноменальным. Я по-прежнему очень молод, и впереди у меня будет еще много времени, чтобы воплотить в жизнь свою мечту — стать чемпионом мира. «Феноменальный» — самое верное слово, чтобы подытожить дебютный сезон Льюиса Хэмилтона. Но его результаты в следующем году будут настолько потрясающими, что ни фанатам, ни к р и т и к о м Не хватит лесных эпитетов.